Глава 1549. «Землям грешников здесь не место!» Манхау ничего не говорил, пока раз за разом впечатывал лицо кричащего мужчины в землю. Постепенно под человечьим обличьем начал проступать истинный вид, он оказался водяным драконом без хвоста. Чем-то он напоминал простую змею, Манхау головой сопоста-то проделал в пятнадцатом континенте огромную дыру. Когда кости чужака превратились в порошок, а в теле не осталось крови и жизненной силы, Он, наконец, восстановился. После извлечения души он поднялся на ноги. Бледные чужаки на пятнадцатом континенте смотрели только на него, в их головах каша, а сердца сжали в своих оковах ужас и беспомощность. Для них Манхао был самым ужасающим созданием звёздного неба. Парагоны с девятью эссенциями были объектом поклонения всех чужаков 33 небес, и всё же прямо у них на глазах великий парагон с девятью эссенциями, способный повелевать силой небес, с воплями отправился в море пламени. Его тело сгорело дотла, оставшуюся там душу ждёт нескончаемая агония. Чужак, пойманный чёрным ветром, испытал неимоверную боль, когда с его кости содрали всю плоть. Схватив за шею, Манхау его головой принялся пробивать новую дуру в континенте и сердцах чужаков. Особенно страшно чужакам было не видеть над собой других небес, только море пламени, где в мучениях горели души чужаков». Их душераздирающие вопли и крики доходили до чужаков внизу, посеяв в их сердцах новые семена страха, отчего они начинали дрожать ещё сильней. Страшнее всего было тем, кто участвовал в войне за мир горы и моря. Многие из них самолично видели Манхау на поле боя, к тому же они не забыли о колоссальных потерях, которые понёс мир горы и моря. Манхау осквернили, превратились в бессмертного в демона, в тот момент он разразился безумным каркающим смехом. Тот образ наложился на нынешнего хладнокровного безжалостного убийцу перед ними, пламя в глазах которого сулило им лишь смерть и разрушение. Чужаки на Пятнадцатом и других континентах в страхе поднялись молить о пощаде. Для Манхао наступил день долгожданной мести. Для них наступил день тотального истребления Они не могли дать отпор ни Манхао, ни ужасающей армии у него за спиной. Многие чужаки поняли... С такой невероятной культивацией Манхао мог стереть все 33 неба и убить их всех одним движением руки. Но он не стал этого делать. Его месть была более изощрённой и жестокой. Вместо быстрого уничтожения врага он методично континент за континентом обращал их мир в труху. Его жестокость ужасала. Манхао поднялся. Со всех оставшихся небес раздавались отчаянные крики и мольбы о пощаде. Это было ему знакомо. Очень знакомо. Во время уничтожения мира горы и моря его жители также молили о пощаде своих врагов. Даже атмосфера отчаяния была такая же, как в мире горы и моря. «Теперь, думаю, надо дать чужакам возможность сразиться в смертельном бою», прошептал он с кровожадным блеском в глазах. «Сегодня вы на себе почувствуете то отношение, с которым сами относились к миру горы и моря. Справедливо, не так ли?» Задумавшись обо всех погибших, ему даже показалось, будто его обступили призраки храбрых героев, сложивших головы во время обороны мира, горы и моря. Манхао с громким смехом приземлился на пятнадцатые небеса, последовавших за ним солдат Школы Безбрежных Просторов он остановил характерным жестом. Манхао не требовалось их участия. Как только божественное осознание накрыло всех чужаков пятнадцатых небес, из него вышла его точная копия. Потом ещё и ещё. Сначала клонов стало сто тысяч, потом миллион, потом десятки миллионов. А армии клонов не было ни конца, ни края. Каждый чужак на континенте внезапно оказался лицом к лицу с Манхао. За пару вдохов клоны Манхао заполонили все пятнадцатые небеса. Клоны схватили чужаков за шею, не посмотрев на уровнях культивации и на попытки к сопротивлению. Чужаки просили пощады, выли в отчаянии безумии. Любой, услышав такую какофонию звуков и криков, подумал бы, что оказался преисподней. Но для Манхао это была чарующая симфония мести. «Я ненавижу 33 неба!» «Ненавижу эти земли и всех, кто здесь живёт!» Манхао закрыл глаза и резко жал пальцы. Тут же опустилась тишина. Клоны не сломали шею чужакам. Они подняли их высоко над головой, наполняя их силой культивации, которая разрывала их тела изнутри. Чужаки трепыхались и вырывались, однако клоны крепко держали их за шею, не давая закричать. Их тела скручивали от боли, но с их силой они просто не могли вырваться. В рядах армии школы безбрежных просторов послышались тяжёлые вздохи, Эта сцена красноречивей любых слов показывала ненависть Манхау к 33-м небесам. Даже им стало слегка не по себе от происходящего. К сожалению, они не могли понять его, ведь никто из них не участвовал в кровавом побоище за мир горы и моря. Они не видели, как рушились горы, как раскололось звёздное небо, и они не видели, как под тяжёлой пятой армии чужаков исчезали миры смертных, как гибли мужчины, женщины, старики и дети, как их тела терзали чужаки. Манхау не мог забыть того, что видел на той войне, не мог забыть устроенного чужаками геноцида смертных. Смертные были частью мира горы и моря, поэтому он помнил и их лица. Дети, беременные женщины, бесконечное число лиц. У него в памяти даже сохранились сцены того, как их заживо пожирали чужаки. Даже более жестокое наказание для этих животных всё равно было бы снисхождением с моей стороны. Манхава открыл глаза, его клоны раздавили чужаков, отчего на пятнадцатом небе расцвёл алый цветок. Все чужаки погибли. После уничтожения физических оболочек, души чужаков Манхау отправил в море пламени, откуда их крики веками будут сотрясать небо и землю. Мириады душ в огне испытывали мучительную боль. Никогда в своей жизни мне доводилось переживать подобное. «Землям грешников здесь не место», — сказал Манхау, открыв глаза. Все клоны на пятнадцатых небесах исчезли. Стоило Манхау ударить ногой по земле, как континент развалился на части, Его обломки дождём обрушились на четырнадцатые небеса. Здания обрушились, на месте площадей появились кратеры. Земли четырнадцатых небес захлестнуло землетрясение. Чужаки вопили вовсю корла. Обезумев от отчаяния, они взмыли вверх с явным намерением дать бой. На фоне происходящего у чужаков четырнадцатых небес окончательно помутнело в голове, поэтому они принялись выкрикивать то, что на самом деле чувствовали. «Я убил только пару ничтожеств из мира, горы и моря! В следующей жизни я обязательно убью побольше!» «Ха-ха-ха! На войне в мире горы и моря я превратил в кровавый фарш дюжины практиков и вырезал целое королевство смертных! Сколько же сердец я тогда съел! На вкус они были просто потрясающими И «Из женщин-практиков из мира горы и моря получились отличные сосуды для культивации. Да и на вкус они были что надо. Нескольких я даже забрал с собой в качестве рабынь. Жаль, что они долго не протянули!» Взгляд Манхао стал ещё холодней. Его аура кровожадно заклокотала. Вместо слов он просто указал пальцем на наступающих чужаков.